Чеботарёв выглянул из окна служебной белки. Михеич с Герасимом маячили напротив входа вокзальной, курили, скалились и очень натурально размахивали руками. К ним то и дело подруливали сомнительного вида девицы, но эту публику Михеич царственным жестом заворачивал. «Я чип, начинаем, хлопцы», — сказал Чеботарёв в портативную рацию. Рация была из новомодных, недавно выведенных с пропастью выделенных каналов и бинарной шифровкой сигнала. Без оригинальной генетической вытяжки перехватить разговор еще можно было, но вот расшифровать никак. А секрет вытяжки сибирские генетики хранили свято. Благо, безопасники заказ проплатили вовремя и весьма щедро. Доложитесь все, кроме первой. Первая пара, как раз Михеич и Герасим, по плану должна была молчать. Может, Шарадникова и не понимают переговоры в эфире, но сам-то эфир наверняка слушают. И передвижение потенциальных источников передач наверняка фиксируют. Вторая на служебном выходе, все схвачено Третья на этаже, оба пожарных выхода мы заперли, наготове Чеботарев довольно крякнул Напоить и отправить баньки дежурного пожарника неожиданно оказалось довольно трудной задачей А запирать пожарные выходы он отказывался на отрез, И даже удостоверение службы безопасности не поколебали его решимости исполнить профессиональный долг Впрочем, выпить пожарный не отказался Видно, во всем мире пожарные питают слабость к огненной воде Субстанции, одновременно олицетворяющие как их главного врага – огонь, так и главного помощника – воду. Результат прост. Пожарный благополучно отгружен в щитовую на правах бесчувственной тушки, способна лишь блаженно похрапывать, а все переходы между этажами и выходы на балконы немедленно заперты. Четвертое в Держим лифты и крыло «Отлично», – пробормотал Чеботарев. «Дубль группы готовы?» «Всегда готовы», – отозвался больных. «Начали! Первые пошли!» Михеевич с Герасимом отклеились от прозрачной перепончатой будочки торговца прессы и направились ко входу в гостиницу. На их место лениво прошествовали двое молодых парней, только-только из спецшколы. Еще один остался в экипаже на противоположной стороне улицы. Чеботарев тоже покинул белку и поднялся по темным шероховатым ступеням. Швейцар в его сторону даже не глянул, так и остался торчать в фридбанничке перед вертящимися дверьми. Лифт вознес Чеботарева на четвертый этаж. Рядом с коридорной дамой прилежно сидел Оскар Бардинов, чемпион отдела по самбо. Увидев шефа, он неторопливо встал. Молодец, что неторопливо, мысленно похвалил Чеботарев. Обстоятельный парень, далеко пойдет. Герасим и Михевич уже вышагивали по устеленному пыльной красной дорожке полу. С противоположного конца коридора от лестницы приближались нестеренко и Богдан По. Ключ от соседнего номера лежал в кармане Чеботарева. Прежде чем входить, Чеботарёв сделал знак Герасиму, и тот приложил ухо к двери номера Шарадниковых. Жестом Герасим дал знать, там тихо, но оба должны находиться в номере. Первая, вторая и пары ввели их до самой гостиницы и убедились, что оба вошли именно в свой номер. Чеботарёв тихонько отпер дверь Смежного и пропустил вперед Оскара Бординова. Тот сразу же направился к балкону, а в следующую секунду Чубатарев понял, что, по крайней мере, один из Шарадниковых сейчас именно на балконе. Оскар неуклюже поправил галстук, ну да, с такими-то плечами, любой костюм тесен будет. «Фу», — сказал он Басу, — «ну и жарища». Герасим уже стучал в дверь к Шарадниковым. Если Бординов изображал из себя нового постояльца, то сейчас ему самое время было бы стянуть пиджак, но тогда он выставил бы на всеобщее обозрение кабуру с оглометом. Но ничего такого сделать Бординов просто не успел. Послышался могучий удар, наверняка по двери, потом шум борьбы в коридоре и звон разбитого стекла совсем рядом. Чеботарев сдавленно чертыхнулся и, забыв обо всем, о том, что ему до самого завершения операции строго-настрого запрещено соваться в дело, о том, что Шарадникова наверняка вооружены, о том, что Золотых взгреет его по первое число уже через четверть часа, обо всем этом позабыв, Степан Чеботарев ринулся на балкон с заряженным иглометом в руке. Двигался он для своей морфемы и своей комплекции весьма проворно. В балконном проеме окровавленный Оскар сосредоточенно прижимал к полу одного из Шарадниковых. Под ногами хрустело органическое стекло. В коридоре кто-то сдали хрипел, потом хлопнул дверь. Держу, прорычал Оскар, и, опережая Чеботарева, к нему на помощь из номера кинулся Михеич с парализатором в руке. Шарадников неистово брыкался, и в результате досталось обоим. И Шарадников, и Бординов в раз обмякли и затихли. Михеич обернулся и крикнул кому-то в коридоре «Наручники давай!». Чеботарев на миг оцепенел, потом очнулся, переступил через парализованных и огляделся. Чьи-то ноги в тяжелых горных ботинках на рифленой подошве выглядывали из коридора. На диване, тяжело отдуваясь, сидел взъерошенный Герасим и хлебал воду прямо из графина. Бледный, как вата Нестеренко, хлопал по щекам растянувшегося перед диваном Богдана По. Глаза у того были совершенно остекленевшие. Над вторым Шарадниковым склонился подоспевший Шелухин. «Два-два», — объявил Герасим, ненадолго отрываясь от графина. «Ловкие черти, чуть один не проскочил». «Герасим», — выдохнул Чеботарёв и спрятал огломёт в кобуру. «Положи, Оскара на кроватку, а то у меня ноги что-то подгибаются». Золотых как-то говорил Чеботарёву, что командовать операцией куда труднее, чем просто быть одним из тех, кто вяжет намеченного объекта. «Даже сознавая, что в следующую секунду тебя могут вырубить вместе с этим самым объектом, как только что Богдана По или здоровяка Бординова». С некоторых пор Чеботарёв ощутил истинность этих слов на собственной шкуре. Ответственность – одна из немногих вещей на свете, которую невозможно взвесить, но о которой все знают, что она очень тяжела. Чеботарёв поднял рацию и приключился на командный канал. Семенч! Семёныч, этот Чеботарёв, взяли обоих, без фитилей, но по и Бординова выключили, причём Бординова свои же, но, в общем, на 4 с плюсом. Есть не тянуть, выезжаем. Грузи их, ребята, скомандовал он своим оперативникам, наших потом подберём.